Обряд взывания к Богу — часть суеверной обрядности так называемой panoplia propheticus, внедряемой миссионарией протектива. Капрок — от латинского «капрус» — «козел», пустынный козел. Карама — от арабского «чудо» — чудо, или действие вызванные вмешательством потусторонних сил.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 Квизара Тафвид, от арабского Тафвид, полномочия, представительства Фрименские священнослужители, после Муаддиба. Квисац хадерах Севрита Китсур Хадерик, сокращение пути. Так Бенегиссерит называли неведомого, которого они хотели получить при помощи генетики и евгеники.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 Волокно лианы Хуфуф с Эказа. Узлы на веревке из Кримскела затягиваются все туже и туже при попытке растянуть их. Подробнее смотри Холиан Свонбрук, лианы душители на Эказе. Крис. Священный нож аракийских фрименов. Изготовляется из зуба мертвого песчаного червя в двух видах, фиксированном и нефиксированном.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 Называется также гериатрической пряностью. Меланджа вызывает привыкание, степень которого зависит от дозировки. При приеме более двух граммов в день на 70 килограмм массы тела вызывает сильное привыкание. Муаддиб утверждал, что именно меландже он обязан своим пророческим даром. Аналогичные высказывания делали и гильд-навигаторы.